Глава 4. Покупка и продажа рабочей силы. Том 1, глава 4, параграф 3. Мы видели, что стоимость товара есть не что иное, как содержащийся в нем человеческий труд. Возвратимся теперь к вопросу, почему фабрикант может извлечь из производства своего товара большую стоимость, чем какую он в него вложил. Вспомним самую постановку вопроса. Для производства определенного товара капиталисту нужна определенная сумма, скажем, 100 рублей. После того он продает готовый товар за 110 рублей. Так как исследование показало, что излишняя стоимость в 10 рублей не могла возникнуть в процессе обращения товаров, то она должна возникать в процессе производства. Таким образом, задача состоит в том, чтобы показать, каким образом это происходит. Правда, проблема эта уже частью разрешена, поскольку мы знаем, что стоимость создается общественно необходимым трудом. Для того, чтобы из наличных средств производства, например, предельных машин и хлопка вместе с вспомогательными материалами создать пряжу, на придение затрачивается труд. Поскольку этот труд общественно необходим, он порождает стоимость. Следовательно, он присоединяет к существующим уже материалам для производства, в данном случае сырому хлопку, новую стоимость, перенося в то же время на пряжу стоимость изношенных машин и прочего. Остается, однако, то затруднение, что капиталист, по-видимому, оплатил в своей себестоимости и вновь затраченный труд. В самом деле, кроме стоимости машин, построек, сырья и прочего, в его себестоимости фигурирует и заработная плата. И эту последнюю он выплачивает за произведенный труд придения. Таким образом, все стоимости, существующие после производства, как будто существовали уже и до него. Однако ясно, что стоимость, вновь порожденная трудом придения, Не необходимо должна соответствовать той стоимости, которую капиталист уплачивает как заработную плату. Она может быть либо больше, либо меньше. Если бы она оказалась больше, то мы нашли бы здесь происхождение прибавочной стоимости. Но разве мы не сделали предположение, что при всяких покупках и продажах уплачивается настоящая стоимость? Разве мы не убедились, что хотя отклонения цен от стоимости нередко происходят, но они ничего нам не объясняют? Поэтому и такой случай, что капиталист оплачивает рабочего ниже его стоимости, как бы часто такие случаи не происходили, здесь должен рассматриваться лишь как исключение. Возникновение прибавочной стоимости должно быть объяснено и для нормального случая, когда капиталист уплачивает полную стоимость того, что он покупает за заработную плату. Поэтому необходимо поближе рассмотреть этот особенный случай купли-продажи, происходящий между капиталистом и рабочим. То, что капиталист получает в свое распоряжение, уплачивая заработную плату, то есть, что он покупает у рабочего, это работоспособность или рабочая сила этого последнего. Но для того, чтобы владелец денег мог купить рабочую силу, должны быть выполнены различные предпосылки. Рабочая сила может появиться на рынке в виде товара лишь тогда и лишь постольку, когда и поскольку она выносится на рынок или продается своим собственным владельцам. Чтобы ее владелец мог продавать ее как товар, он должен иметь возможность распоряжаться ею следовательно, должен быть свободным собственником своей способности к труду, своей личности. Собственник рабочей силы и собственник денег встречаются на рынке и вступают между собой в сделку, как равноправные товаровладельцы, различающиеся лишь тем, что один покупает, в то время как другой продает, следовательно, как юридически равные лица.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 Второе существенное условие, необходимое для того, чтобы владелец денег мог найти на рынке рабочую силу в качестве товара, состоит в том, чтобы владелец рабочей силы был лишен возможности продавать товары, в которых овеществлен его труд. И вместе с тем был вынужден продавать в виде товара самую рабочую силу, которая существует лишь в его живом организме. А это произойдет в том случае... Если он не будет обладать никакими средствами производства, например, сырыми материалами, орудиями труда и так далее, которые нужны ему для производства товаров, а также никакими средствами к жизни, с помощью которых он мог бы поддержать свое существование, вплоть до изготовления и продажи товаров. Таким образом, владелец денег должен найти на рынке свободного рабочего. Свободного в двояком смысле. Во-первых, он должен, как свободная личность, располагать своей рабочей силой, как своим товаром. Во-вторых, не должен иметь для продажи никакого другого товара. Должен быть гол, как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для практического применения рабочей силы. Вопрос, почему этот свободный рабочий противостоит на товарном рынке владельцу денег, не интересует последнего. И нас он пока интересует столь же мало. Одно во всяком случае ясно. Природа не производит с одной стороны владельцев денег и товаров, с другой стороны владельцев одной только собственной рабочей силы. Это отношение не является ни созданным самой природой, ни таким общественным отношением, которое было бы свойственно всем историческим периодам. Оно, очевидно, само есть результат предшествующего исторического развития, продукт многих экономических переворотов, продукт гибели целого ряда более древних формаций общественного производства. Этот своеобразный товар, рабочая сила, подлежит теперь нашему ближайшему рассмотрению. Подобно всем другим товарам, он обладает стоимостью. Чем определяется последнее? Стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для ее производства, а следовательно и воспроизводства. Рабочая сила существует только как способность живого индивидуума, то есть предполагает его существование. Если индивидуум существует, то рабочая сила порождается его собственным существованием. Для поддержания своего существования живой индивидуум нуждается в известной сумме средств существования. Таким образом, рабочее время, необходимое для производства рабочей силы, сводится к рабочему времени, необходимому для производства этих средств существования, или Стоимость рабочей силы есть стоимость средств существования, необходимых для поддержания жизни ее владельца. Сумма средств существования должна быть достаточно для того, чтобы поддержать трудящегося индивидуума в состоянии нормальной жизнедеятельности. Сами естественные потребности, как то пища, одежда, топливо, жилище и так далее, различные в зависимости от климатических и других особенностей природы той или другой страны. С другой стороны, размер так называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения, зависят по большей части от культурного уровня страны. Между прочим, и существенным образом также от того, при каких условиях, а следовательно с какими привычками и жизненными притязаниями,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 Следовательно, чтобы при всем том постоянно иметься на рынке, а в этом как раз и нуждаются постоянные потребности капитала, рабочие силы, удаляющиеся с рынка вследствие изнашивания и смерти индивидуумов, должны замещаться всегда, по меньшей мере, таким же количеством новых рабочих сил. Сумма средств существования, необходимых для производства рабочей силы, включает в себя поэтому средства существования таких заместителей, то есть детей рабочих. Далее сюда же относятся издержки на образование для усвоения искусства и навыков, требующихся для определенной отрасли труда. Эти издержки обучения для обычной рабочей силы во всяком случае совершенно ничтожны. Итак, стоимость рабочей силы сводится к стоимости определенной суммы средств существования. Она изменяется поэтому с изменением стоимости этих средств существования, то есть с изменением величины рабочего времени, необходимого для их производства. Часть средств существования, например, пищевые продукты, топливо и так далее, потребляется ежедневно, и потому ежедневно же должна возмещаться. Другие средства существования, как платье, мебель и так далее, потребляются в течение более или менее продолжительных промежутков времени, а потому и подлежат возмещению лишь по истечении более продолжительного времени. Одни товары покупаются или оплачиваются ежедневно, другие – еженедельно, раз в четверть года и так далее. Но как бы ни распределялась сумма этих расходов в течение, например, года, она должна быть покрыта из обычных, средних, поступающих изо дня в день получений. Следовательно, действительную дневную стоимость рабочей силы мы получим, сложив стоимость всех необходимых средств существования, потребляемых рабочим в течение года, и разделив полученную сумму на 365. Пусть в этой необходимой для среднего дня товарной массе заключено 6 часов общественного труда, тогда в рабочей силе ежедневно овеществляется половина дня общественного среднего труда, то есть требуется половина рабочего дня для ежедневного производства рабочей силы. Необходимо слушать это место очень внимательно. Господин доктор права Фридрих Клейнвехтер Королевско-императорский австрийский гофрат и профессор Черновицкого университета Франца Иосифа понял это так, будто Маркс утверждает, что рабочий в течение года каких-нибудь шесть часов производит десять, в чем нуждается для поддержания своей жизни. Примечание составителя. Это количество труда, необходимое для ежедневного производства рабочей силы, составляет ее дневную стоимость или стоимость ежедневно воспроизводимой рабочей силы. Если полдня среднего общественного труда выражается в массе золота в 3 шиллинга или в 1 рубль 50 копеек, то 1 рубль 50 копеек есть цена, соответствующая дневной стоимости рабочей силы. Если владелец рабочей силы ежедневно продает ее за 1 рубль 50 копеек, то ее продажная цена равна ее стоимости, и, по нашему предположению, владелец денег действительно уплачивает эту стоимость. Своеобразная природа товара рабочей силы выражается в том, что по заключении контракта между покупателем и продавцом ее потребительная стоимость не переходит еще фактически в руки покупателя. Ее потребительная стоимость состоит лишь в ее позднейших активных проявлениях. Таким образом, отчуждение силы и ее реальное проявление разделяются во времени. Но при продаже таких товаров, формальное отчуждение потребительной стоимости которых отделяется во времени от ее фактической передачи покупателю, уплата денег в большинстве случаев производится также лишь впоследствии. Во всех странах с капиталистическим способом производства рабочая сила оплачивается лишь после того, как она уже функционировала. Например, в конце каждой недели. Таким образом, везде рабочий авансирует капиталисту потребительную стоимость своей рабочей силы. Он предоставляет покупателю потреблять свою рабочую силу раньше, чем последний уплатит ее цену. Таким образом, везде рабочий кредитует капиталиста.